Они могли прийти или не прийти по настроению. Сидели праздно, попивая чай с подружками, пока Гаррия трудилась. Отчаянная, обессиленная, она брюзжала, срывалась, рыдала. Дэвид застал ее однажды на кухне. Гаррия сидела, подперев голову руками, и бормотала, что этот новый плод отравляет ее. Пол хныкал в коляске, забытый. Дэвид взял на работе двухнедельный отпуск, чтобы помогать Гарриет дома. Оба всегда понимали, как много обязаны Дороти, но теперь поняли это еще лучше, как и то, что, услышав о новой беременности Гарриет, Дороти очень рассердится. Очень. И будет права. «К началу Рождества станет полегче», — плакала Гарриет. «Ты, конечно, шутишь». — сказал Дэвид, закипая. — Разумеется, на это Рождество мы никого не сможем позвать. — Намного лучше, когда здесь люди. Мне все помогают. — Хотя бы разок поедем к кому-нибудь из них, — предложил Дэвид. Но идея не продержалась и пяти минут. Ни один из этих домов не мог бы принять еще шестерых. Гарриет плакала на кровати. — Нет пусть приедут не отсылай их ах дэвид пожалуйста по крайней мере отвлекут меня от этого дэвид сидел на своей половине кровати глядел на гарриет тревожно неодобрительно но старался не подавать виду по правде дэвид был бы рад избежать того чтобы в доме три недели месяц толклась куча народу это обходилось так дорого а денег все время не хватало, он постоянно брал дополнительную работу, а теперь и дома оказался нянькой. «Просто тебе нужно взять кого-нибудь в помощь. Попробуй, возьми кого-нибудь из тех девиц». Тут Гарриет взорвалась, возмутившись таким упреком. «Это бессовестно. Не ты торчишь тут с ними. От них никакой пользы. Уверена, что ни одна из этих девиц в жизни и часу не работала». Они уже хоть чем-то помогали, если даже просто мыли посуду. Дороти позвонила сказать, что и Саре, и Гарриет придется как-то управляться. Ей, Дороти, нужна передышка. Она отправляется домой, в свою квартиру, пожить несколько недель в свое удовольствие. Гарриет плакала и едва могла говорить. Дороти не смогла добиться от нее, что случилось. Она сказала, — Отлично, значит, придется приехать. И вот Дороти сидела с Гарриот и Дэвидом за большим столом. С ними четверо детей. И сурово глядела на дочь. Не прошло и получаса после ее приезда, как она поняла, что ее дочь снова беременна по ее решительному, сердитому лицу, они видели, что Дороти готовится сказать ужасные слова. «Я ваша прислуга, и в этом доме я выполняю работу прислуги, или вы законченные эгоисты, оба, вы безответственные». Эти слова висели в воздухе, но так и не прозвучали. Все понимали, что если Дороти позволит себе начать, На этом она не остановится. Она сидела во главе стола на ближайшем к плите стуле.